Реки Кавахара. Sword Art Online. Том 6. Призрачная пуля. Глава 7. «Братик, было ясное солнечное воскресенье. Я сидел за столом и уплетал обед. При виде моей обожаемой сестренки, которая улыбалась мне самой ослепительной своей улыбкой, у меня появилось плохое предчувствие. Эта улыбка показывает, что я, Кадзута Киригая, был нехорошим мальчиком. Однако... Я всего лишь задержал в руке помидорку черри, недонесенную до рта, и спросил, что... что случилось, Сугу? Едва я договорил, как моя младшая сестра, точнее, кузина, Сугу Хакиригая, уселась за стол напротив меня. Она подобрала с соседнего стула что-то, что положила туда раньше. И как только я это увидел, мне стало ясно, что предчувствие не обмануло. Это... ты видел в инете эту новость сегодня утром? С этими словами она пихнула мне лист бумаги А4. Похоже, она распечатала новостную страницу крупнейшего информационного сайта по VR-MMO-Играм «ММО Завтра». Вкратце «МЗА». Заголовок жирным шрифтом сообщал. Стал известен список 30 игроков, участвующих в финальной стадии третьего турнира «Золотая пуля» за звание сильнейшего игрока в Гангею онлайн. Под заголовком были выписаны имена участников. Палец Сугухи с аккуратно подстриженным ноготочком указывал на строку «Группа F, Первое место. Кирита». Глянув на эти слова, я вяло попытался отмазаться. хе надо же, там есть кто-то, у кого Ник похож на мой». «А что значит похож? Это тот же самый Ник». Чистенькое лицо девушки-спортсменки сверкнуло улыбкой. «В нашем реальном мире она участвует в турнире Пакенда среди учениц старших школ, а также в турнире Гекюрууки». Слабак вроде меня, способный лишь прятаться дома, в атлетическом плане с ней тягаться совершенно не может. Кроме того, Сугуха играет за фею-мечницу Лифу в высокотехничной игре Альфхейм Online. Ее правильная и отточенная техника работы с мечом далеко превосходит мою, я-то могу лишь махать мечом как безумный. Что в реальном, что в виртуальном мире, если я влипаю в спор с Сугухой, мне остается лишь извиниться и как можно быстрее». Правда, обычно меня это не напрягает. Потому что за год, прошедший с моего возвращения в реальный мир, мы избавились от того отчуждения, которое было между нами прежде. И наши отношения стали вполне дружескими. Даже папа мало соревновал, когда вернулся из Америки в летний отпуск. Сегодня 14 декабря 2025 года. Воскресенье. Мама, как обычно, в редакции, так что нам с Сугухой пришлось самим покупать продукты для обеда. Мы приготовили салат «Цезарь», вареные яйца и паэлью с морепродуктами. Уселись за стол и энергично набивали рты, пока Сугуха не вытащила эту бумажку. Да, действительно такой же. Хм. Я отвел глаза от бумаги с именем Кирита и отправил в рот черри. Проживав помидорку, туманно добавил. Но, но это же частый ник, правда? Я просто сократил свое имя. Этого Кирита в ГГО могут звать, скажем, Кири... Киригамина Тугора. Такое вот настоящее имя, да. От столь вопиющей ужи мне самому стало больно. Ведь мне пришлось лгать моей любимой сестренке. Да, Кирита, о котором говорила Сугуха, действительно был моим персонажем. Что до причин, по которым я вынужден был это скрывать. Дело в том, что мне пришлось конвертировать моего персонажа Кирита из Алла в моего шутер Гангео Онлайн игру, в которой возникли определенные проблемы, и принять участие в турнире «Золотая пуля». Так называемая конвертация нужна для того, чтобы пользоваться общими функциями VR-MMO, построенных на платформе 7. При конвертации персонажа из одной игры в другую сохраняется его игровая сила. Подобную систему еще несколько лет назад и представить себе было нельзя. А, разумеется, система имела ряд ограничений, и главное из них — что в новую игру переносится только персонаж, но не деньги и не снаряжение. Так что перенос получается не временным, а постоянным. Если бы я сказал, что сам захотел перейти из Ала в другую игру, Сугуха, которая очень любила это царство фей, страшно оскорбилась бы. А с другой стороны, я сам еще не решил, стоит ли объяснять Сугухе, зачем я перенес Кирита в ГГО. Дело в том, что этот перенос имел отношение к самым мрачным тайнам vr -ММО. Человека, который попросил меня провести расследование в ГГО, зовут Сайдзира Кикуока. Раньше он работал в отделе по противодействию чрезвычайному происшествию САО, а сейчас он сотрудник Министерства внутренних дел и коммуникационных технологий второго отдела сетей нового поколения виртуального отдела, как его обычно называют. Неделю назад, тоже в воскресенье, Кикуока встретился со мной и рассказал кое-что странное. Он сказал, что по улицам ГГО бродит аватар, который время от времени начинает вещать другим игрокам о возмездии, а потом стреляет в них. Это само по себе не более чем шутка. Только вот в реальном мире два игрока умерли сразу же, как только их застрелили. Собственно, и все. Я на 90% уверен, что это просто совпадение. Однако я не могу отбросить оставшиеся 10% вероятности существования некой силы. И поэтому принял опасное предложение Кикуоки и отправился в ГГО в надежде встретиться со стрелком, поднявшим эту бучу. Поскольку времени прокачать нового персонажа у меня не было, я, чтобы принять участие во вчерашнем предварительном раунде ЗП и привлечь к себе его внимание, вынужден был сконвертировать нового Кирита из Алла. Вся эта стрелковая начинка была для меня изрядной головной болью, но, к счастью, первый игрок, которого я встретил и с которым подружился, объяснил мне игровую суть, что и помогло мне пройти отборочный этап турнира. Попутно, кстати, я встретился с человеком, который вполне мог быть тем самым стрелком. До сих пор я по-прежнему не знаю, есть ли в действительности у этого типа, именующего себя Дезган способность из игры убивать людей в реальном мире. Однако кое-что я понял. «Между мной и Десганом имеется довольно неожиданная связь. Как и я, Десган один из тех, кто выжил в смертельной игре Sword Art Online. Кроме того, вполне возможно, я сражался с ним и даже намеревался отобрать его жизнь. Братик, опять ты делаешь страшное лицо». При этих словах я непроизвольно дернулся. Мои глаза, до того уставленные в потолок, увидели, как Сугуха нахмурилась, встревоженно глядя на меня. Она выпустила распечатку, которую протянула мне только что, скрестила руки и посмотрела прямо мне в глаза. Я... это... В общем, я знаю уже, что братик Киритакун конвертировался из Алла в ГГО. От этих неожиданных слов у меня чуть глаза из орбит не выскочили. При виде этого зрелища моя сестренка, которая на год младше меня, улыбнулась очень взрослой улыбкой, ясно показывающей, что она видит меня насквозь. «Как я могла не заметить, что Кирита Кун внезапно исчез из списка моих друзей?» «Эх... Но... Но я собираюсь конвертироваться обратно после этих выходных. А тебе вовсе не обязательно проверять список друзей все время!» «Я это чувствовала, даже не проверяя», — произнесла Сугуха Твердо. Ее большие глаза излучали какую-то мистическую ауру, и в этот момент мне подумалось вдруг, что Сугуха — «девушка». От этой мысли мне стало неловко и еще более неловко от того, что я конвертировался, не сказав сестренке. Я отвел глаза. Однако Сугуха таким же твердым голосом продолжила. «Вчера, как только я заметила, что Киритакун исчез, я сразу разлагинилась и собралась бежать в комнату братика. Однако у братика не должно быть никаких причин прятаться от меня и бросать Алла. Я подумала, что что-то не так и связалась с Сасуной сан Понятно». Коротко ответил я и втянул голову в плечи. О том, что я перехожу из Ала в ГГО, я рассказал только Асуне, то есть Асуне Юки, и нашей дочке, и и по имени Юи. Даже если бы я исчез на пару секунд, что уж говорить о днях. Юи, обладающая некоторыми привилегиями системного администратора, заметила бы мгновенно. А Юи не любила, когда я скрывал что-либо от Асуны. «Конечно, она бы поняла, если бы я рассказал ей, что у меня некоторые проблемы, но я не мог этого сделать, поскольку не сомневался, что мое объяснение вызовет колоссальное напряжение в ее главной программе. Поэтому все, что я мог, рассказать Асуне и Юи, что я должен конвертироваться в ГГО по просьбе Сайдзира Кикуоки. Я даже сказал, что моя задача исследовать некоторые связи в семени. Главную причину раскрыть я не мог» не мог сказать, что я иду туда из-за пальбы Десгана в игре и двух смертях в реальном мире. Это звучало совершенно нелепо, но поскольку ситуация была совершенно уникальная, я чувствовал, что это просто неправильно. И это тоже было одной из главных причин, почему я не мог рассказать Сугухи и другим моим друзьям, что конвертировал моего персонажа. Глядя себе под ноги и бормоча что-то, я вдруг услышал движение. Мягкие шаги. Потом вдруг моих плечей что-то коснулось. братик. Сугуха приклонилась к моей спине и прошептала мне в ухо. Асуна-сан сказала, что он устроит большую бучу в ГГО, а потом снова станет прежним. Но мне показалось, что она встревожена. И я тоже, потому что... Потому что, братик, ты так поздно вернулся вчера ночью, и у тебя было такое страшное лицо. Вот как. Ничего другого я сказать не мог. Короткие волосы Сугухи щекотали мне шею, и голос, тихий как дыхание, звучал у меня в левом ухе. «Это это ведь не опасно, правда? Я не хочу, чтобы ты уходил куда-то далеко». «Я не уйду». На сей раз я сказал это четко и накрыл правой рукой ее ладошку, лежащую у меня на левом плече. «Обещаю, сегодня, когда турнир в ГГО закончится, я вернусь в Алла и домой». «Хорошо». Сугуха, похоже, кивнула, потом привалилась ко мне верхней частью туловища и застыла в такой позе. Те два года, что я провел в плену Сал были для моей сестренки изрядным стрессом, и я не должен тревожить ее еще больше. Вообще-то, я вполне мог написать Сейзира Кикуоки, что я не хочу этим больше заниматься и забыть обо всем. Но после того, что случилось во вчерашних предварительных состязаниях, у меня было две причины не делать этого. Во-первых, я пообещал, что сражусь с девушкой по имени Синон, которая обладала безумных размеров снайперской винтовкой, Приняла меня за другую девушку и, честно, обучила меня разным трюкам. Второй причиной была вражда с Десганом. Я должен снова встретиться с этим человеком в сером маскхалате, узнать его прошлое имя, а также имена двух его друзей, которых я убил своим мечом. По идее, это я должен был сделать сразу, как вернулся в реальный мир. Похлопав по лежащей у меня на плече руке Сугухи, я сказал: «Не бойся, я обязательно вернусь». «Давай доедать, а то все остынет». «Давай». На этот раз голос Сугухи звучал более энергично. Она кивнула, слегка сжала мои плечи и, постояв так, чуть-чуть отпустила. Когда она маленькими шажками вернулась на свое место, на лице её вновь была улыбка. Зачерпнув большую ложку по она сунула ее в рот и там чуть повернула. «Кстати, братик, mm -hmm. я слышала от Асуны-сан, что тебе за эту работу много денег дадут». В моем мозгу всплыли 300 тысяч йен, о которых мы договорились с Кикуокой, и каталог компьютерных комплектующих, на которые я надеялся их потратить. Похоже, придется помахать ручкой новому хранилищу данных. Я уверенно похлопал себя по груди. А, конечно, я тебе куплю, что попросишь, так что жди моего возвращения. Классно. Я всю жизнь мечтала купить нанокарбоновый синай. Похоже, количество оперативной памяти тоже придется подправить. Я вышел из дому до трех, чтобы не попасть в пробку, и оседлав свой старый мотик, отчалил. Я ехал на восток, из Кавагоя, потом мимо станции Кибукара, затем по улице Касуга. Близ Хонга я свернул на юг, проехал через Бюнкокю и добрался, наконец, до больницы, которая и была местом моего назначения. Последний раз я был здесь лишь вчера, но воспоминания оказались какими-то очень давними. Причина, вообще-то, была проста. Сколько бы я ни ворочался в кровати, я так и не смог заснуть. Я мог лишь лежать в темноте, открыв глаза, и пытаться вспомнить давно забытое, прячущееся глубоко внутри меня прошлое. Истребление Красной Гильдии, веселый гроб в САУ. В конечном итоге я отказался от попыток заснуть без посторонней помощи, и в четыре ночи надел амусферу, вошел в виртуальное пространство, позвал мою дочь Юи, обитающую в компьютере у меня дома, и говорил с ней до тех пор, пока у меня не включился спящий режим» но выспаться все равно не удалось, потому что мне снились какие-то сны. К счастью, я не запомнил, что именно снилось, но с самого момента пробуждения у меня в ушах продолжал звучать голос. «Ты! Кирита!» Должно быть, это шепот, с которым игрок по имени Десган обратился ко мне вчера во время предварительного этапа турнира. И этот вопрос был адресован мне, человеку, убившему собственным мечом двоих, нет, троих членов веселого гроба, считая вместе с тем телохранителем Асуны. «Это ты? Ты, Кирита, который убил нас?» На этот вопрос я просто не мог ответить без колебаний. «Да, это я». Что в предвариловке ЗП, что во сне. Во время финала, который начнется сегодня в 8 вечера, думаю, мне еще предстоит встретиться с тем парнем, похожим на призрака. Если он снова задаст мне этот вопрос, я должен буду ответить «да», чего бы мне это ни стоило. Но я просто-напросто не уверен, что способен сделать это. Я знал, что так в итоге получится. Надо было мне идти в ГГО, придумав абсолютно новое имя. Не брать имя Кирита из Алла. Призрительно смеясь над этими моими позорными мыслями, я запарковал мотик и вошел в больничный блок. Поскольку я перед выходом из дома отправил сообщение, медсестра Аки уже ждала меня в той же палате, что и вчера. Сегодня ее волосы тоже были заплетены в косу, вдобавок она надела очки без оправы. Она сидела на стуле возле кровати, скрестив свои длинные стройные ноги и высоковато задрав одну из них, читала книжку в мягком переплете. Довольно старую на вид. Впрочем, увидев меня, она тут же закрыла книжку и улыбнулась. Привет, ты рано сегодня, парень. Простите, что вновь приходится вас беспокоить, Акисан. Кивнув ей, я глянул на часы и обнаружил, что еще и четырех нет. До начала финального раунда ЗП оставалось больше четырех часов. Но вчерашний стресс, когда я чуть было не опоздал на регистрацию, кое-чему меня научил, и я решил, что лучше уж прийти пораньше и потренироваться в стрельбе. Повесив куртку на вешалку, я сказал Аки: «Ну, турнир начинается в 8, так что мою ЭКГ можно будет снять тогда». Медсестра в белом слегка пожала плечами. «Да нормально все. Моя ночная смена уже закончилась. Сегодня я не дежурю, так что вполне могу составить тебе компанию на несколько часов». «А это не слишком неудобно?» «Да ладно! Если я захочу спать, воспользуюсь твоей кроватью!» С этими словами она подмигнула мне. Будучи завсегдатаем в ВРММО, имеющим весьма мало опыта в реальности, я мог лишь отвести глаза. При виде такой моей реакции Аки хихикнула. Вспомнив, что она видела меня в весьма неприличном облике во время моей реабилитации, я не мог собраться с духом и посмотреть на нее прямо. Пытаясь скрыть смущение, я уселся на край кровати и просканировал глазами выстроившуюся рядом батарею дисплеев и шлем в виде двух серебристых колец. Амусферу. Кикооке подготовил для меня новёхонькое оборудование. Ни на нержавеющей стали, ни на коже не было ни пятнышка. По модному дизайну, по приятным тактильным ощущениям, амусфера оставляла далеко позади старые нейрошлемы. Она походила скорее на украшения, чем на электронный прибор. Это устройство принципиально не способно испускать смертельное излучение. Так заявляет рекламный лозунг «Абсолютная безопасность». Точнее, даже так. Амусфера была изначально создана таким образом, чтобы излучать лишь слабые сигналы. Так что в норме у меня не было нужды отправляться в больницу, подключаться к аппаратуре для снятия кардиограммы и оставлять медсестру следить за моей безопасностью. Кто бы что ни сделал, шанс, что он повредит мне через амусферу, равен нулю. То есть вообще ни единого шанса. И тем не менее, двое знаменитых игроков в ГГО, Дюксида и Усудзил Тарака, действительно умерли в реальном мире. А Десган, выпустивший в них виртуальные пули, был кем-то, кто убивал других игроков по собственной воле в САУ. Красным игроком. Что если технология полного погружения таит в себе еще какие-то опасные секреты? Скажем... Что если игроки, убивавшие других в том свихнутом мире САО, стали излучать некую цифровую жажду убийства или ненависть, которую воспринимает VR-среда? Амусфера превращает это в данные, которые потом отправляются в сеть, попадают в мозг жертвы, вызывает некий сигнал в ее нервной системе и останавливает сердце. Если эта гипотеза верна, то не исключено, атаки десгана в игре действительно могут приводить к настоящей смерти игроков. И возможно даже, что виртуальный меч Кирита тоже в взаправду убьет Десгана или кого-нибудь еще. В конце концов, я тоже убивал людей в Айнкраде. Возможно, больше, чем многие красные игроки. Прежде я насильно выбросил из головы тех, кто пал от моей руки. Однако печать, за которой прятались эти воспоминания, была сорвана вчера. Нет, похоже, я так и не смог забыть. Я просто жил весь прошлый год, делая вид, что ничего не произошло, продолжая убегать от расплаты за грех, который совершил. «Что с тобой, парень? Ты неважно выглядишь». Носок белого тапка внезапно постучал мне по колену. Я был в таком шоке, что у меня плечи задеревенели. Подняв голову, я обнаружил, что медсестра Аки смотрит на меня через свои очки без оправы. «А, не, ничего». Я чуть покачал головой, но не удержался от того, чтобы силой закусить губу. Несколько часов назад я заставил волноваться Сугуху по той же причине. Это будет просто позор, если еще и Аки-сан станет обо мне беспокоиться, особенно после того, как она согласилась на просьбу Кикуоки. Однако Аки улыбнулась мне ободряюще, как она делала во время моей реабилитации. Поднявшись со стула, она подошла, села на кровать слева от меня и сказала... Тебе редко выпадает возможность послушать совета красивой медсестры. Давай выкладывай, что у тебя на душе? По-моему, если я откажусь, меня ждет небесная кара. С силой выдохнув, я уставился в пол, поколебался немного и спросил. А, аки вы ведь работали в хирургическом отделении до того, как перешли в реабилитацию, да? Да, верно. Пожалуйста, простите мне мой грубый вопрос. Я покосился влево и спросил как можно более деликатным голосом. Сколько времени вы помнили о тех пациентах, которые умерли? За этот вопрос меня вполне могут отругать или даже отлупить как следует. Будь я медбратом, наверняка бы удивился, что это тут за прыщ, который, ни черта не зная о том, как проходят операции, задает вопросы с таким видом, как будто что-то понимает. Однако медсестра ответила, по-прежнему улыбаясь. Ну, она подняла глаза к потолку палаты и какое-то время стояла молча, потом медленно произнесла. Если я попытаюсь вспомнить, то вспомню всех. И лица, и имена. Даже если с этим пациентом я провела всего час в операционной... Хм... Все равно помню. Хотя и видела их только под наркозом. Даже не верится, правда? Иными словами, в тех операциях, в которых Аки участвовала раньше, были смертельные исходы. Я знал, что этот вопрос не из тех, в которых можно ковыряться на абум, но все же не удержался и спросил. А вам никогда не хотелось... Ах, их забыть. После этих моих слов медсестра дважды моргнула, возможно, увидев мое выражение лица, о котором я сам не подозревал. Однако губы, подкрашенные светлой помадой, продолжали улыбаться. «Хм, ну, не знаю, смогу ли ответить на этот вопрос», произнесла она, а потом добавила вдруг охрипшим голосом. «Человек забывает, когда чувствует, что должен забыть». Он не будет об этом специально думать, не будет хотеть забыть. Чем сильнее ты хочешь забыть, тем сильнее воспоминание в тебе застревает. От этого оно только отчетливее становится. Правда? А раз так, думаю, где-то в глубине души, в подсознании, ты на самом деле не хочешь забывать, да? От столь неожиданного ответа я тихонько ахнул. Чем больше я стараюсь забыть, тем больше я не могу забыть. Эти слова влились мне в сердце, оставив горькое послевкусие во рту. С самоуничижительной улыбкой на губах я произнес «Значит, я правда плохой человек». Избегая вопрошающего взгляда медсестры Аки, я уставился на пол между своими ступнями и положил на колени сжатые кулаки. Надавил на колени, и это давление помогло мне выпустить из себя слова «Я убил трех человек». в Сао». Сухой голос ударился о белые стены палаты и вернулся красивым эхом. Нет, думаю, это только мой мозг его услышал. Я ходил в эту больницу в прошлом ноябре и декабре на реабилитационные процедуры. И мной занималась именно медсестра Аки. Так что она знала, что я два года был заточен в виртуальном мире. Однако я никогда не рассказывал ей, что там происходило». Наверняка любому человеку, работающему в сфере здравоохранения, не понравится услышать от меня, что я отбирал человеческие жизни. Но я просто не мог остановиться. Я мог лишь опустить голову еще ниже и хриплым голосом продолжать. Они все были красными. Убийцами. Но я мог выбрать не убивать их, а просто сделать так, чтобы они не могли сражаться. Но я все равно их убил. Мне кровь в голову ударила, и я был в ярости. И хотел отомстить. И я даже забыл про них, не вспоминал весь прошлый год. Нет, даже сейчас я не помню их имена и лица. Так что я такой человек, который способен забыть даже тех, кого убил лично. Когда я закрыл рот, в палате повисла полная тишина. Несколько секунд спустя меня ударили шелест одежды и тряска кровати. Похоже, сидевшая слева от меня Аки собралась выйти из палаты. Однако я ошибся. Рука протянулась через мою спину, Легла мне на правое плечо и силой притянула меня. Левая половина моего тела оказалась вжата в белую униформу. Весь напрягшись, я почувствовал совсем близко дыхание и услышал голос. «Прости, Киригая-кун, я так уверенно сказал, что помогу тебе разобраться с твоими эмоциональными проблемами, но я не могу снять с тебя твой груз. И, конечно, я не могу разделить его с тобой». Рука, лежащая на моем правом плече, стала меня тихонько поглаживать. Я никогда не играла в VR-игры, тем более в этот Sword Art Online. Так что я не чувствую веса слова «убил». Однако, одно я знаю точно. Тебе ведь пришлось сделать это, потому что ты хотел помочь кому-то, правда? А ее слова застали меня врасплох. Помочь другим. Такой элемент действительно был, но, но нельзя же только из-за... В медицине тоже бывают ситуации, когда нам приходится выбирать, кого спасать. Например, дать умереть младенцу, чтобы спасти мать, или дать умереть овощу, чтобы спасти кого-то, кому требуется донорский орган и так далее. При крупномасштабных бедствиях существуют стандартные методы, как оценивать тяжесть травм и приоритеты, кого спасать первыми. Конечно, нельзя сказать, что мы можем убивать, не имея на то достаточно веских причин. Потерянную жизнь назад не вернешь, какую бы цену ни заплатил. Но Такие, как ты, имеют право думать и о том, что кто-то был спасен благодаря вам. Ты имеешь право оправдать себя, думая о людях, которых ты спас. «Имею право оправдать себя». Повторив эти слова хриплым голосом, я покачал головой. Рука Аки по-прежнему оставалась на моем плече. Но, но я забыл о тех людях, кого убил. Я отбросил всю ответственность, так что какие уж тут для меня оправдания. «Не так уж страшно, если ты и забыл». Произнеся это твердым голосом, Аки взяла меня за руку левой рукой и развернула к себе лицом. Узкие глаза за линзами очков горели. Своим большим пальцем с коротко остриженным ногтем она вытерла мне глаза. Лишь тогда я обнаружил, что из глаз у меня текут слезы. «Ты же все равно их вспомнил. Наверняка ты вспомнишь все, когда придет время вспомнить. Вот почему ты должен помнить и о тех, кого ты тогда спас». И кому помог? После этих слов Аки прижалась лбом к моему лбу. От этого прохладного касания мой тяжелый мозг, кипящий от мыслей, постепенно успокоился. Плечи тоже начали расслабляться, и я закрыл глаза. Несколько минут спустя, уже раздетый по пояс и весь утыканный электродами для ЭКГ, я протянул руки за амусферой. С прошлой ночи меня переполняли ледяной страх и тяжесть ответственности. И вот, наконец, этот груз меня покинул. Но когда я вновь встречусь в Гангио онлайн с этим типом, десганом, да наверняка он навалится на меня опять. VR-машина, тяжелая, как из чугуна, легла мне на голову. Я включил питание, и тут же в ушах раздался электронный шум, показывающий, что атмосфера готова. Я повернул голову и сказал Аки, сидящей возле мониторов. «Оставляю себя на ваше попечение. И это... насчет только что... спасибо». «Не стоит благодарности». Произнеся эти слова нравоучительным тоном, она накинула на меня тонкое одеяло. Я вдохнул чистый запах мыла и с усилием закрыл глаза. «До восьми там ничего не будет. Я вернусь часов в десять. А сейчас я пошел». «Начать соединение». Как только я выкрикнул команду, передо мной развернулась радуга и засосала меня в себя. Мои чувства начали отключаться одно за другим, и в конце я успел услышать голос медсестры Аки. «Понятно. Иди вперед и ни о чем не думай, герой Кирита». «Что?» Прежде чем я успел подумать, мое сознание покинуло реальность и перенеслось в пустыню, полную дыма и пыли.